Разговор прервали шаги. Одни — уверенные и твердые, другие — опасливо семенящие. Артур оглянулся и, привыкшим уже к темноте зрением, увидел три силуэта. Высокий в центре и два пониже по бокам. «А вот и еда!» — громыхнул Грайм и по обыкновению закашлялся. Силуэты по бокам Энджи съежились и остановились. «Вы кто, ребят?» — не без садистского умысла спросил Артур. «Я Рес, это Анта», — дрожащим голосом сказал подросток. «Тетенька нам сказала, что тут мы будем в безопасности». Странно, но как только парень заговорил, пещера словно начала освещаться мягким светом, идущим неизвестно откуда. По крайней мере, Артур четко увидел лица мальчика и девочки лет пятнадцати и выражение их глаз. Страх и сомнения сливались в них, но также были разбавлены надеждой и стремлением. Впрочем, уже в следующее мгновение мрак сгустился еще сильнее, чем прежде. «Они были совсем неподалеку, километрах в ста», — подала голос Энджи. «Вот как?» – удивился Артур. «И что же вы тут забыли?» «Мы прогуливались», – испуганно пискнула Анта, интонацией, словно задавая вопрос самой себе. «Они сбежали из дома», – сказала девушка-андроид. «Их предки враждуют между собой и не дадут ребятам быть вместе». «А кто здесь еще есть?» – спросил Рэс. «Кто нам угрожает?» «А кстати...» Нарочито веселым тоном сказал Артур. «Грайм, знакомься, это Рес, это Анта». Раздался не то рев, не то урчание. «Наконец-то!» — услышал Артур. «Отвернись, а лучше выйди!» Молодой человек поспешил ретироваться. В какой-то момент ему показалось, что маленькие девичьи пальчики пытались схватить его за комбинезон. Тут в его сердце что-то ёкнуло, но он, сцепив зубы, ускорился и перешёл на рысь. Энджи выскочила вслед за ним. «Почему ты привела именно их?» — спросил её Артур, когда они остановились в сотни метров от пещеры. «Они же такие чистые!» «Их жизнь уже была загублена, и ничего не могло спасти». «Почему это?» Сложно объяснить это человеку, который почти всю жизнь провел в достатке, а зло, причиняемое людям, оправдывает потери отца, с которым никогда даже не был близок. Поэтому даже не буду пробовать». «Походу, у тебя уже шарики за ролики заехали», — сказал Артур и сплюнул. Со стороны пещеры послышались шаркающие шаги, которые подошли бы скорее древним старикам, нежели полным сил юнцам. Артур включил фонарик в едва рассеивающем мрак режиме. Два манекена в человеческом обличии, которые когда-то были подростками, проследовали мимо него. Шли они на прямых ногах, странно покачиваясь при каждом шаге. Лицо без единой морщины напоминало посмертную маску, а белки глаз исчезли, и теперь пространство внутри их глазниц заливала сплошная тьма. «Какие вкусные!» — пророкотал Грайм в глубине пещеры. «Давненько я так не пировал!»